Глава 18 Итак, мой театральный успех в Конраде-Валенроде оказался эфемерным и никак не решил финансовых проблем, над которыми билась моя мать. У нас не было больше ни гроша. Мама целыми днями бегала по городу в поисках сделок и возвращалась измотанная. Но мне не было ни холодно, ни голодно. И она никогда не жаловалась. Однако, повторяю, не думайте, что я не пытался помочь ей. Напротив, я лез с кожи, стремясь ее поддержать. Я сочинял поэмы и зачитывал я их вслух. Они должны были принести нам славу, состояние и поклонение толпы. Я работал по пять-шесть часов в день, оттачивая свои стихи, и исписал немало тетрадей с танцами, сонетами, александрийским стихом. Я даже начал сочинять трагедию в пяти актах с прологом и эпилогом, который назывался «Алкимена». Всякий раз, когда мать возвращалась после своих мытарств по городу и опускалась на стул, старость уже слегка коснулась ее лица. Я читал ей бессмертные строки, призванные склонить весь мир к ее ногам. Она внимательно слушала, понемногу ее взгляд просветлялся. С лица исчезали следы усталости, и она убежденно восклицала «Лорд Байрон! Пушкин! Виктор Гюго!». Кроме того, я занимался классической борьбой, надеясь когда-нибудь победить на чемпионате мира, и вскоре снискал себе в школе прозвище «Джентльмен Джим». Я не был самым сильным, далеко нет, но лучше, чем кто-либо принимал позы, полные благородства и элегантности, производя впечатление человека, преисполненного силы и достоинства. У меня был свой стиль, я, как правило, побеждал. Мсье делеве коллег внимательно вчитывался в мои поэтические творения, так как, само собой, разумеется, я писал не по-русски и не по-польски. Я писал по-французски. В Варшаве мы были всего лишь проездом. Меня ждала моя страна, и мне нельзя было забывать об этом. Я восхищался Пушкин, который писал по-русски, и Мицкевичем, писавшим по-польски, но так и не понял, почему они не создали свои шедевры на французском. Ведь и тот, и другой получили хорошее образование и знали наш язык. Такое отсутствие патриотизма представлялось мне мало понятным. Я никогда не скрывал от своих польских товарищей, что нахожусь среди них проездом и что мы рассчитываем вернуться к себе при первой же возможности. Эта упрямая наивность не облегчала мне жизни в школе. На переменах, когда я с важным видом прогуливался по коридорам, вокруг меня часто собиралась небольшая группа учеников. Они серьезно смотрели на меня. Затем один из них выходил вперед и, обращаясь ко мне в третьем лице, как это принято по-польски, почтительно спрашивал. Похоже, товарищ опять отложил свое отъезд во Францию. Я продолжал путь. «Нет смысла приезжать в середине учебного года», — объяснил им я. «Надо ехать к началу». Товарищ одобрительно кивал. Потом он замечал. «Надеюсь, товарищ предупредил, чтобы там не беспокоились». Они толкали друг друга локтями, и я отлично видел, что они смеются надо мной, но я был выше их оскорблений. Они не могли меня задеть. Моя мечта была намного важнее самолюбия, и игра, в которую я был вовлечен, хотя и делала меня посмешищем, но укрепляла в моих упованиях и надеждах. В конце концов я оборачивался к ним и спокойно отвечал на все вопросы, которые мне задавали. «Как я думаю, труднее ли учиться во Франции?» «Да, очень трудно. Намного труднее, чем здесь. Там много занимаются спортом, я рассчитываю всерьез заняться фехтованием и классической борьбой». «Обязательно ли там форма в лицеях?» «Да, обязательно». «Как выглядит эта форма?» «Ну, она синяя, с золотыми пуговицами и серо-голубые фуражками». А по воскресеньям там одевают красные брюки и фуражки с белым пером. Носит ли там саблю? Только по воскресеньям и в последний год. Начинают ли там занятия с пением Марсельеза? Да, естественно. Там поют Марсельезу каждое утро. Угу. Не хочу ли я спеть им Марсельезу? Да простит мне Бог. Я выставлял одну ногу вперед, прижимал руку к сердцу, Потрясал кулаком и зажигательным голосом пел свой национальный гимн. Да, я, как говорится, шел у них на поводу, но все же я не был дураком и прекрасно видел насмешливые лица, прятавшиеся друг за друга, чтобы прыснуть со смеху. Но мне на это было плевать и, безучастно, стоя, посреди бандрильерус Я чувствовал, что впереди меня ждет великая страна, и не боялся ни сарказма, ни насмешек. Эти шутки продолжались бы и дальше, если бы небольшая группа провокаторов не затронула самого дорогого. Все началось как обычно, когда пятеро или шестеро учеников постарше почтительно окружили меня. «Смотри-ка, товарищ все еще здесь. А мы-то думали, что он уехал во Францию, где его с нетерпением ждут». Я уже собирался пуститься в обычные объяснения, как вдруг вмешался старший из группы. «Там бывших кокоток не принимают». Я уже забыл, кто был этот мальчик, и не знаю, откуда у него были такие странные сведения. Надо ли говорить, что ничто в прошлом моей матери не оправдывало подобной клеветы?» Может быть, моя мать и не была великой драматической актрисой, как она нередко выражалась, но тем не менее она играла в одном из лучших французских театров Москвы. И все свидетели ее молодости, знавшие ее в то время, отзывались о ней как о гордячке, которую ни на минуту не опьянила, не сбила с пути ее необычайная красота. Но мое удивление было так велико, что приняло вид трусости. Сердце у меня упало. Глаза заволокло слезами, и я первый и последний раз в жизни повернулся спиной к своим врагам. С тех пор я больше не пасовал ни перед чем и ни перед кем, но в тот день я растерялся, и бесполезно отрицать это. Какой-то миг я был в замешательстве. Когда мать вернулась домой, я бросился к ней и все рассказал. Я ждал, что она обнимет и утешит меня, как она умела это делать, но то, что произошло, было для меня полной неожиданностью. Внезапно выражение нежности и любви исчезло с ее лица. Она не окатила меня волной сострадания и жалости, как я ждал, она ничего не сказала и долго, почти холодно смотрела на меня. Потом отошла, взяла со стола сигарету и закурила. Затем пошла на кухню, которую мы делили с хозяевами квартиры, и занялась моим ужином. Ее лицо было безучастно, непроницаемо, и часто она бросала на меня почти враждебные взгляды. Не знаю, что со мной сделалось. Бесконечная жалость к себе охватила меня. Я почувствовал себя обиженным, обманутым, покинутым. Мать приготовила мне постель, опять-таки молча, В эту ночь она не ложилась. Проснувшись утром, я увидел, что она по-прежнему сидит у окна в старом кожаном кресле цвета морской волны с сигаретой в руке. Паркет был усыпан курками. она всегда кидала их, где попала. Мать бросила на меня отсутствующий взгляд и отвернулась к окну. Кажется, теперь я знаю, о чем она думала. По меньшей мере догадываюсь. Должно быть, она спрашивала себя, стою ли я труда, имеет ли смысл все ее жертвы, усилия, надежды? Не стану ли я таким же, как все? Не поступлю ли с ней так же, как когда-то поступил один человек? Она приготовила мне три яйца в смятку и чашку шоколада, смотрела, как я ем. Наконец, легкая нежность мелькнула в ее глазах. Должно быть, она говорила себе, что мне всего лишь двенадцать лет. Когда я принялся складывать свои учебники и тетрадки, чтобы идти в школу, ее лицо снова посуровило. Ты больше не пойдешь туда. Кончено. Но ты поедешь учиться во Францию. Только... Сядь. Я сел. Послушай, Роман. Я удивленно взглянул на нее, Это было уже не романчик, Ромушка. Она впервые отказалась от уменьшительных. Я почувствовал страшное волнение. Слушай меня внимательно. В следующий раз, когда это случится, когда при тебе будут оскорблять твою мать, в следующий раз я хочу, чтобы тебя принесли домой на носилках. Ты понимаешь? Я застыл с раскрытым ртом. Ее лицо было непроницаемо, очень сурово. В глазах ни тени жалости. Я не мог поверить, что это говорит моя мать. Как она может? Не я ли ее ромушка, ее маленький принц, ее сокровище? Я хочу, чтобы тебя принесли домой в крови. Ты слышишь меня? «Даже если у тебя не останется ни одной целой кости, ты меня слышишь?» Ее голос нарастал, она наклонилась ко мне со сверкающими глазами, почти крича, «Иначе нет смысла уезжать! Незачем туда ехать!» Глубокое чувство несправедливости охватило меня. Мои губы стали кривиться, глаза наполнились слезами. Я раскрыл рот. Больше я ничего не успел. Страшная пощечина обрушилась на меня. Потом еще, еще. Мой ужас был столь велик, что слезы исчезли, как по волшебству. Впервые мать подняла на меня руку. И как все, что она делала, это не было сделано наполовину. Оцепенев, я застыл под ударами, я даже не ревел. Запомни, что я сказала. С этого дня ты будешь защищать меня. Мне все равно, что они с тобой сделают. Самое страшное другое. Ты умрешь, если будет надо. Я все еще делал вид, что не понимаю, что мне только двенадцать лет. Пытался увильнуть, но прекрасно все понимал. Мать заметила это и успокоилась. Она шумно вздохнула, признак удовлетворения, и пошла налить себе стакан чаю. Она пила чай с сахаром в прикуску. Взгляд у нее был отсутствующий. Она что-то придумывала, комбинировала, рассчитывала. Затем выплюнула остаток сахара на блюдечко, взяла сумочку и вышла. Мать направилась прямо во французское консульство и предприняла энергичные шаги, чтобы нам разрешили постоянное жительство в стране, где, как она написала в прошении, составленном господином дьолье Колек, мой сын имеет намерение обосноваться, выучиться и стать человеком. Но здесь формулировка, вероятно, Не точно выражала ее замыслы, просто она до конца не отдавала себе отчета в том, чего в сущности ждала от меня.